Рассказ Андрея Белянина «Сказ о святом Иване Воине и разбойных казаках». Поехали! Было это в страдавние времена. Пески, степны и любые следы заносят памяти людской кроме. Вот и рассказывали в старь казаки о чуде господнем в Астраханской земле явленном. За что, про что неведомо объявил шах турецкий Мухаммед войну государю московскому. И пошло полету на Русь войско великое янычарское. Лишкам не двести тысяч ратного люда С ятаганами да пушками И конницей да пешим строем Все под бунчуками и знаменами зелеными С полумесяцем Как идут, земля дрожит Зверь бежит, птицы с небес падают А ведь из краев турецких Как не иди, а только Астрахан Нашу все одно не минуешь И стоит на морях Волынском К самом устье Волги-матюшки Белый город, ровно щит Рубежи южные ограждающие По ту пору Воеводствовал у нас боярин Серебряный Самого грозного Иоанна Сподвижник умный да храбрый Услыхал он про беду неминучую. Стал горожан, рыбаков, Люд работный да и ей под ставить. Да только со всех краев Тысячи четыре защитничков и набралось. Куды так мало, Супротив такого ворога? Да шо ж поделаешь, от Москвы помощь поспешает, Но когда будет, одному Богу ведомо. Рано ли, поздно ли, А подошел шах под стены крепостные, Тугой осадой город стянул, Железным кольцом спеленал. Рано Днем гром стоит от лошадиного ржания, а ночью, сколько глаз достанет, горят по степи костры турецкие, да луна кровавая скалится. А Мухаммед ихний все посмеивается. Дескать жаль такую красоту рушить, шли вы, люди русские, из города вон, мы не тронем. Кто страх Господень да совесть в сердце имел, тех речей не слушал. А у кого нутро грехом изъедено, призадумались». И была тогда в Астрахани сотня разбойных казаков. Тех, что расшивы купеческие на кривой нож брали. Им перед царем отслужиться нечем. А за дела реки только плакают, жалуют Вот они к туркам и пошли Не стали астраханцы злодеев-предателей Населком держать Распахнули ворота, пустили на все четыре стороны Вот идут они от ворот Никольских Посереть войско огромного Перед пашами-башебузуками Сабельки на земь складывают Смеются враги Иди, Урус, беги, Урус Не стой на пути великого шаха турецкого Стыдобственно, то казак он, Да ведь не трогают и хины чары Слово держат Только вдруг со стен крик бабий Обернулись, глядь, что за дела У самых ворот мальчонка трехгодовый Волосенки русые, глазники синие Рубашка белая только тайком за ворота шмыгнул Толь от мамки сбег, кто беды Со стен стрельцы шумят Народ волнуется, а только сызнуло Открывать не будешь, турок вон сколько нагнана В же час город возьмут молец голос ревет, и на чары говотом заходятся, До казаков-разбойных за шеи толкают, мол, не ваши горе. И тут громыхнуло в ясном небе, ровно на миг один свет погас. Глядят люди, а у ворот Астраханских высоченный казак стоит. Сам в справе воинских, борода охладистая, в руке сабля острая, А из-под брови очи грозные, да бессветятся». Приподнял мальчонку, к себе прижал, к да кулаком к врагу могучему грозит. Один супротив всех. Турки-то опешили сперва, а потом в смех впали. Весело вешаем такую картину зреть, как один казах всему войску турецкому грозит смеи. А уж как отсмеялись, так и за ядоганы взялись. Глянули на это Разбойные казаки Словно прорвало ретивое Загорелась кровь Будто благодать божия Очерствелых душ прикоснулась Развернулись они В глаза друг другу глянули Да и пошли турок Валять голыми руками Что с того, что оружия нет? Недаром в разбойных ходили Никто и лохнуть не успел Когда были они мечи турецкие И к воротам богатырю чудесному на выручку Вот уж где удаль была Где слава Как чертит Рались разбойные казаки и дрогнуло войско вражи. Сот душ христианских на небеса вознеслось. Ни один не уцелел. Раскрылись ворота, вышла дружина боярская и теня спасли и Мухамеду урок знатный дали. А после боя того не пошел шах на Москву, забоялся. Застрял до холодов в степях заволжских, а потом и вовсе назад повернул. Не пустила Астрахань врага на землю русскую. А казака того высокого искать искали, да не нашли. Старики бают, что и не казак-то был, а пресвятой мученик Иван-воин, всякого служилого людохранителя и заступника. Так ли оно было? Правда ли? Про то летописи путаются. ПОЮТ Но и до ныне стоит в Москве первопрестольный храм Ивана-Война. А случись мимо проходить астраханскому казаку, так непременно зайдет и свечку поставит. За дела ратные, за души грешные, за память дедов.